Каков человек по душе, по уму, И что в нем за сердце бьется, Порой можно просто осудить по тому, Как человек смеется. И пусть будет трижды его голова Лукава или осторожна, Все можно выдумать, жест и слова, Но смеха выдумать невозможно. У злых, у неискренних и у тех, «Чья совесть сплошные пятна, как правило, грубый и резкий смех, фальшивый и неприятный. И только у добрых людей всегда, наверное, во всей вселенной, смех, словно горной реки вода, чувств, не скрывающий никогда, звонкий и откровенный». 1972 год. Под дождем. Солнце и гром отчаянный Ливень творит такое, Что того и гляди нечаянно Всю улицу напрочь смоет. Кто издали отгадает, То ли идут машины, То ли ферча ныряют Сказочные дельфины. В шуме воды под крыши Спряталось все живое. Лишь в скверике, где афиши Стоят неподвижно двое. Сверху потоки льются, Грозя затопить всю улицу, А двое вовсю смеются И больше того целуются. Шофер придержал машину И, сделав глаза большие, Чуть приоткрыл кабину. «Вы что, — говорит, — дурные? Те, мокрые, но смешливые, Только заулыбались. Нет, — говорят, — счастливые». И снова поцеловались. 1972 год. Ах, как же мы славно на свете жили! Ах, как же мы славно на свете жили! До слез хохотали от чепухи, Мечтали, читали взахлеб стихи, А если проще сказать, любили. Но не бывает на свете так, что жизнь всегда тебе улыбается. Какой-нибудь штрих, но совсем пустяк, и радость словно бы уменьшается. Ваш старенький, самый обычный дом казался мне мудрым, почти таинственным, и как же хотел я быть в доме том единственным гостем, одним-единственным. Но только я с жаром в ладони брал ласковость рук твоих невесомых, как в дом, будто дьявол их посылал, с громом и шутками набегал добрый десяток твоих знакомых. И я у окошка, куря весь вечер, должен был собраны, как в бою, слушать развязные чьи-то речи или видеть, как кто-то тебе на плечи кладет фамильярно ладонь свою. Ах, как мне хотелось, наделав бед, хлопнуть по лапищам этим длинным, но ты говорила мне, будь объективным, ведь это ж приятель мой с детских лет. В другую каверзную минуту ты улыбалась, угомонись, будь объективным и не сердись, это товарищ по институту. Ты только не спорь, а люби и верь, и я не спорил и соглашался». И до того уже достарался, что чуть ли не сам отпирал им дверь. И так, может, длилась бы целый век, но сердце не вечно уму внимает. И если ты искренний человек, сердце все-таки побеждает. И раз, дойдя уже до отчаяния, я дверь размашисто растворил и вместе с бутылками всю компанию с громом по лестнице проводил». Прав или нет я, не мне судить, Но в чувствах немыслимо быть пассивным. Тут так получается либо любить, Либо быть объективным. 1972 год. Дайте спокойствие человеку. Странной жизнью живет человек. Чуть ли не всем овладел на свете, Только и слышишь, Атомный век, квантовый век, электронный век, плазма, космическое столетие. Но вместо того, чтобы день за днем чувствовать радость обновления, мы словно бы нервно всегда живем потоком высокого напряжения. Ну разве когда-нибудь было так, чтоб земли хоть раз расцвели со дружьем, чтоб кто-то нигде не звенел оружием, И злобой не тлел никакой очаг. А хочется, хочется, чтоб года Мирно, как звезды смотрелись в реку. Нельзя нервотрепками жить всегда, Дайте спокойствие человеку. Нет, не спокойствие равнодушья, А ясность и радостные волнение, Ведь горькие нервные напряжения Хуже порой любого удушья. Как мы страдаем от разных ссор, Срываемся, грубо броним кого-то, Резкое слово же, как топор, Порой вдруг навек отсекает что-то. Когда же мы сможем остановить Стычек и распри и дурную вьюгу? Нельзя с нервотрепками вечно жить И укорачивать жизнь друг другу. Нельзя не позволить, не допустить, Что праде справки или решения, Чинуши, которых не прошибить, могли посетителя доводить почти до полного иступления. Нельзя, чтоб на улицах и балконах гремели, сомкнуть, не давая глаз, спидолы, гитары, магнитофоны, чтоб где-то в бутылочном перезвоне плясала компания в поздний час. Неужто должны и теперь кварталы Трястись под тяжелый трамвайный гром. И люди, с работы придя устало, Обязаны слушать, как самосвалы Ревут неистово за окном. То громом, то шумом, то злостью фраз Как же мы нервы друг другу гложим. Нет, как-то не так мы живем подчас, Честное слово, не так, как можем. Не десять ведь жизни дается нам, «И надо сказать и себе, и веку, долой нервотрепку ко всем чертям, дайте спокойствие человеку» 1972 год.